От сна восстав, благодарю тебя, святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и си на мя ленивого и грешного, неже погубил мя си с обеззаконьми моими, но человеколюбствовал и обычно, и в нечаянии лежащего воздвигл мя и си. Во же утреннего ти державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленное, Отверзи Моя уста, поучайтесь и слове твоим, и разумейте заповеди твоя, и творите волю твою, и петите тя во исповедании сердечным, и воспевайте все святое имя твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. На русском языке. Вставший от сна. Благодарю Тебя, Святая Троица, Боже, что Ты по великому Твоему милосердию и долготерпению не прогневался на меня ленивого и грешного и не погубил меня, не предал смерти с грехами моими. Но оказал мне свое обычное человеколюбие и пробудил меня беспечно спавшего, чтобы встретил я утро с бодрым духом и прославил Твое владычество, с высочайшую благостью Твоею над всем видимым и невидимым. И ныне просвети мой ум, открой мои уста, чтобы поучаться Твоим словам, понимать Твои заповеди, исполнять делом Твою волю, и, сознавая в сердце своем Твои милости, достойно воспевать святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и вечно». Аминь Напоминаем, что русский текст молитв дается здесь только для того, чтобы при помощи него лучше понять смысл церковнославянского. Святая православная церковь заповедала нам молиться теми молитвами, которые она нам дала, то есть составленными святыми отцами на церковнославянском языке или переведенными ими на этот язык.